Глава 29. Встреча со старыми друзьями. В эту ночь Незнайка долго не мог заснуть. Его снова начала донимать совесть. «Я же не виноват, что так вышло», — оправдывался Незнайка, вертясь на постели сбоку на бок. «Я не знал, что все так плохо получится». «А почему не знал? Ты должен был знать». «Почему я все знаю?» — твердила совесть. «Ну, то ты» а то я. Будто не знаешь, что я незнайка. Не хитри». «Не хитри», — с насмешкой сказала совесть. «Ты все понимаешь прекрасно, только прикидываешься дурачком незнайкой». И вовсе я не прикидываюсь. Зачем мне прикидываться? Сам знаешь зачем, ведь с глупого и спросу меньше. Вот ты и прикинулся дурачком, чтоб тебе все с рук сходило. Но меня, братец, не проведешь. Я-то хорошо знаю» что ты не такой уж дурачок. — Нет, я дурачок, — упрямо твердил Незнайка. — Неправда. Ты и сам не считаешь себя глупым. На самом деле ты гораздо умнее, чем кажешься. Я тебя давно раскусила, поэтому и не старайся меня обмануть. Все равно не поверю. — Ну ладно, — нетерпеливо ответил Незнайка. — Дай мне поспать. Завтра я все исправлю. — Исправь, голубчик, пожалуйста, — сказал уже более ласковым голосом совесть. — Сам видишь, как все нехорошо вышло. Из-за тебя столько коротышек напрасно мучатся. В городе так плохо стало. А ведь как хорошо было, пока ты не появился тут со своей волшебной палочкой. — Ну ладно, ладно, сказал, исправлю, значит, исправлю. Скоро все опять хорошо будет. Совесть убедилась, что проняла незнайку как следует, и умолкла. На следующее утро Кнопочка проснулась раньше всех и сейчас же разбудила Незнайку и Пестренького. Вставайте скорее, уже в зоопарк пора. Незнайка быстро оделся и пошел умываться, а Пестренький одевался не спеша, стараясь провести время, чтобы как-нибудь обойтись без умывания. Однако Кнопочка разгадала его маневры и заставила пойти умыться. Наконец все были готовы и уже хотели выйти из дому, но тут кто-то постучал в дверь и в комнату вошел кубик. На нем была какая-то смешная шапочка из голубой пластмассы с двумя длинными рожками, между которыми была натянута спиральная проволока, на ушах были радионаушники, а на груди висела плоская металлическая коробочка с торчащим рупором. Еще одна такая же коробочка находилась у него на спине. Незнайка, Кнопочка и Пестренький очень обрадовались приходу Кубика и стали спрашивать, почему он так долго не приходил к ним. Кубик рассказал, что однажды он шел по улице, его кто-то облил холодной водой, отчего он простудился и заболел. Все это время ему пришлось пролежать в постели, но теперь он уже вполне здоров и может ходить. — А что это у вас за шапочка с рожками и коробочки? — спросил Незнайка. Это новое изобретение, так называемый новейший усовершенствованный пешеходный радиолокатор, сокращенно нупрул. Теперь каждый должен иметь этот нупрул для защиты от витрогонов. Как же он действует? заинтересовался Незнайк. Очень просто ответил кубик. Здесь впереди на коробочке имеется, как вы видите, радиорупор. Из этого рупора при ходьбе все время излучаются радиоволны. Если впереди попадется какое-нибудь препятствие в виде натянутой поперек тротуара веревки или проволоки, волны от этого препятствия отразятся и пойдут обратно. Здесь на шапочке между рожками натянута, как вы видите, спиральная антенна. Эта антенна улавливает отразившиеся от препятствия радиоволны, которые превращаются в электрические колебания, а электрические колебания попадают в наушники и в свою очередь превращаются в звуковые сигналы. Очень удобно, как видеть. Как только впереди появится препятствие, вы в ту же секунду услышите сигнал об опасности. Особенно этот локатор полезен вечером или ночью, когда вы можете не разглядеть протянутую поперек тротуара веревку или другое какое-нибудь препятствие. «А на спине для чего рупор?» – спросил Незнайка. «А как же? Это же самое важное!» – воскликнул Кубик. «Этот рупор посылает радиосигналы назад». Как только позади появится ветрогон, чтобы дать вам щелчка или подзатыльника, или облить вас водой, вы сейчас же услышите сигнал. Вот попробуйте. Кубик снял с себя шапочку, наушники и обе коробочки и надел все это устройство на незнайку. Став в стороне, он протянул к переднему рупору руку и сказал, представьте себе, что впереди появилось препятствие. Что вы слышите? «Я слышу, будто что-то пищит», — ответил Незнайка. «Совершенно верно. Вы слышите часто высокие звуковые сигналы. Би-би-би. А теперь я буду подкрадываться к вам незаметно сзади. Что вы слышите?» «Ага», — закричал Незнайка. «Снова пищит, но как будто немного потолще. Бу-бу-бу. Правильно. На этот раз вы слышите низкие звуковые сигналы. Это делается для того, чтобы вы знали, впереди опасность или позади». Если вы услышите би-би-би, то значит надо внимательнее смотреть вперед, а если бу-бу-бу, то надо поскорее вернуться назад. Кнопочка тоже заинтересовалась этим прибором, и аппарат от незнайки перешел к ней, а от нее к пестренькому, который долго и сосредоточенно слушал сигналы, после чего сказал. Ну что ж, в том, что он пищит, ничего удивительного нет. Пищать это и я умею. Удивительно только, откуда он знает, когда надо пищать «би-би-би», а когда «бу-бу-бу». «Но это понятно», — ответил Кубик и принялся рассказывать все сначала. В это время снова послышался стук. Дверь отворилась, и в комнату протиснулись два каких-то толстеньких существа. На обоих были какие-то пухлые бочкообразные пальто с неуклюже торчащими в стороны рукавами, а на головах круглые зеленые шапки, вроде водолазных шлемов. Приглядевшись, Незнайка узнал в этих странных фигурах ниточку и карасика. «Да ведь это ниточка и карасик!» — закричал он, обрадовавшись. «Во что это вы нарядились?» «Это новые прорезиненные, если можно так выразиться, надувные пальто и резиновые надувные шляпы, которые выпускает наша фабрика. Вот попробуйте, ударьте меня палкой, извините за выражение, по голове», — сказал карасик, — протягивая Незнайке палку, которую держал в руке. «Для чего же мне бить вас по голове палкой?» – удивился Незнайка. «Бейте, бейте! Не бойтесь!» Незнайка в недоумении пожал плечами, взял палку и потихоньку ударил по голове Карасика. «Да вы бейте крепче! Изо всех сил бейте с размаху, если можно так выразиться!» – закричал Карасик. Незнайка размахнулся и ударил покрепче. Палка отскочила от головы, как от хорошо надутой автомобильной шины. «Вот, видите? А мне не больно, ни чуточки!» — закричал хохача во все горло Карасик. «Теперь по спине бейте!» Незнайка ударил его палкой по спине. «Видите, совсем не больно!» — кричал торжествуя Карасик. «Я, если хотите, могу даже упасть и не ударюсь!» Карасик с размаху бросился на пол и тут же вскочил на ноги, как резиновый мячик. «Для чего же все это?» — с недоумением спросил Незнайка. «Будто не догадываетесь. Для защиты от ветрогонов», — ответил Карасик. «Пусть теперь какой-нибудь ветрогон попробует дать мне пинка или подзатыльника. Пусть даже водой обольет. Мне ничего не страшно». «Но ведь это очень некрасиво в такой одежде ходить», — сказала Кнопочка. «Некрасиво, потому что немодно», — ответил Карасик. Вот когда станет модно, извините за выражение, то все будут говорить, что красиво. У нас уже во многих магазинах есть эти пальто и шляпы. В магазинах они, может быть, и есть, но на улице я еще никого не видала в таком нелепом наряде, сказала кнопочка. Ничего, скоро увидите, ответила ниточка. Иголочка нарочно велела нам нарядиться в эти пальто и шляпы и ходить по улицам. Сегодня мы походим, а завтра все побегут в магазины, чтобы одеться Также мы всегда прибегаем к такой уловке, когда выпускаем новый фасон одежды. Ниточка и карасик отправились ходить по улицам, а кубик сказал: вот до чего довели витрагоны. По-моему, все же лучше ходить с локатором, чем в этих пухлых пальто. Гораздо изящней. Тут снова раздался стук в дверь, и в комнату вскочил инженер Клепка. Все так и ахнули, увидев его. Голова у него была забинтована. На обоих локтях и на коленках тоже были наложены белые повязки. На шее и подбородке были наклейки из пластыря. «Что с вами?» – испуганно спросила Кнопочка. «Вы попали в автомобильную катастрофу?» «Да, то есть нет», или вернее сказать «да», – ответил Клепка, подпрыгивая от нетерпения на месте. Какой-то, понимаете ли, витрагон отвинтил ночью моей машины один пружинистый сапог. Утром я не заметил этого, сел и поехал. И вот когда автомобиль развил огромную скорость, мне понадобилось совершить прыжок. Если бы все четыре пружинистых сапога были на месте, то ничего страшного не случилось бы. Но так как с одного бока сапога не доставало, толчок с этой стороны получился слабее, машина перевернулась в воздухе, я вылетел из нее и шлепнулся о мостовую. Ужас, что было. Вот посмотрите, лбом треснулся, подбородком, коленками и локтями. Чего только эти ветрогоны не делают, — сочувственно сказал Кубик. Меня водой облили, у него сапог отвинтили. Просто нет от них никакого спасения, — подхватил Клепка. Раньше спокойно можно было оставить автомобиль на улице, а теперь того и гляди, отвинтят что-нибудь, а то и вовсе угонят машину. Это как угонят? — не понял не знаю. Ну, едут на вашей машине и все. Просто зверство какое-то. Не понимаю, куда смотрит милиция. Я бы этих ветрогонов всех под арест. Как только попался какой-нибудь в желтых брюках, так сейчас в холодильник и пусть сидит себе, пока не исправится. Так нельзя, возразил Кубик. Вот Незнайка у нас тоже в желтых брюках. За что же его под арест? Ну, у Незнайки брюки нормальные, ответил Клепка. А у ветрогонов широкие не желтые, а зеленоватые. Чепуха это, махнул рукой кубик. Любой коротышка может надеть желтые или зеленые брюки. От этого никто витрагоном не сделается. Если хочешь знать, то теперь витрагона и не отличишь от хорошего коротышки. Витрагона денется, как все, и в то же время потихоньку набезобразит, так что никто и не заметит. А если не набезобразит, то соврет или обманет, наобещает с три короба и ничего не исполнит. «Я вот обещал, например, Незнайке, Кнопочке и Пестренькому показать дома архитектора Арбузика, и до сих пор не показал. Значит, и я витрагон, хотя и не в желтых брюках». Кубик и Клепка принялись спорить, кого можно считать витрагоном, кого нельзя, а Незнайка сказал, «Не надо спорить, друзья, скоро все равно никаких витрагонов не будет». «Это как, то есть, не будет?» – удивился Клепка. «Очень просто». Скоро все будет по-прежнему. Вот увидите. Э, пренебрежительно махнул рукой Клепка. Вы, видно, в газете статью профессора Козявкина прочитали. Это чепуха. Никогда не поверю, что баслы могли в коротышек превращаться. До этого еще не дошла наука. Кстати, хорошо, что напомнили о науке. Сейчас мы с вами поедем в научный городок. Я познакомлю вас с двумя учеными-малышками, Фуксией и Селедочкой. «Фуксия — это наша знаменитая профессорша космографии. Она изобрела зимнее солнце. Мы сделаем, понимаете, еще одно солнце и будем запускать на зиму в небо, чтобы зимой было так же тепло, как и летом». «А какое оно, это солнце?» — заинтересовался Незнайка. «Вот она вам обо всем и расскажет. А Селедочка изобрела ракету, в которой собирается полететь на Луну. Ее уже начали строить, эту ракету»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 Клепка остановил машину, взял гаечный ключ и отвинтил несколько болтов, после чего они с кубиком ухватились за кузов, один впереди, другой сзади, и сняли его с колес. Внизу стали видны металлическая рама и рычаг, приводящий во вращение колеса. «Смотрите», — сказал Клепка, — «здесь к рычагу присоединен стержень из биопластмасса. При включении тока стержень сокращается и тянет рычаг к себе»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 Третий услышал слово аварии и закричал «Братцы, авария!» «Гляди-ка, братцы, как машина расшиблась!» – закричал четвертый. Кузов на сторону своротило, одни колесья остались. А шофер, посмотрите, как исколечился, весь в бинтах, – сказал кто-то, показывая пальцем на клепку. Как только разнеслась весть об аварии, толпа начала расти вдвое быстрей. Клепка увидел, что дело принимает нежелательный оборот и решил поскорее уехать.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 Милиционер поставил гусеничный мотоцикл впереди и, зацепив машину крючком, потащил ее на буксире в милицию.